Глава третья. Демократия и диктатура. Свобода, в диктатура. Теперь мы подошли к вопросу, который, когда заходит разговор о Москве текущего 1937 года, вызывает, пожалуй, самые острые дискуссии. Это вопрос о том, как в Советском Союзе обстоит дело со свободой. Формальная и фактическая демократия. Советские люди утверждают, что только они одни обладают фактической демократией, и что в так называемых демократических странах эта свобода имеет чисто формальный характер. Демократия означает господство народа. Но как же, спрашивают советские люди, может народ осуществлять свое господство, если он не владеет средствами производства? В так называемых демократических странах, утверждают они, народ является номинальным властителем. лишенным власти. Власть принадлежит тем, кто владеет средствами производства. К чему же сводятся, спрашивают они далее, так называемая демократическая свобода, если присмотреться к ней повнимательнее? Она ограничивается свободой безнаказанно ругать правительство и враждебные политические партии и один раз в три или четыре года пользоваться правом тайно опускать в избирательную урну выбранный бюллетень. Но нигде эти свободы не дают гарантии или хотя бы только возможности фактически осуществить волю большинства. Как использовать свободу слова, печати и собраний, не располагая в то же время ни типографиями, ни собственной прессой, ни залами для собраний? В какой стране народ имеет все это в своем распоряжении? В какой стране может он эффективно выразить свое мнение и где могут его делегаты эффективно представлять его? Веймарская конституция считалась самой свободной конституцией в мире. А был ли парламент, избранный на основе избирательного права этой конституции, в состоянии обеспечить проведение воли народа? Смог ли этот парламент воспрепятствовать приходу к власти диктатуры фашистского меньшинства? И советские граждане в заключении заявляют, все так называемые демократические свободы останутся эффективными свободными до тех пор, пока под них не будет подведен фундамент подлинной народной свободы, то есть пока сам народ не будет распоряжаться средствами производства. О вреде парламентаризма Видите ли, говорил мне один из ведущих государственных деятелей Советского Союза, руководящие политики буржуазных демократий, так же как и мы, своевременно поняли, что против военной угрозы фашистских государств успех может иметь только одна единственная политика – политика контрвооружения. Но считаясь с такими факторами, как выборы, парламент и искусственно создаваемое общественное мнение, они должны были скрывать свои взгляды или, в лучшем случае, выражать их осторожно, в заувалированном виде. Они были вынуждены прибегать к различным уловкам, клевете или угрозам для того, чтобы добиться от своих парламентов и общественного мнения согласия на необходимые мероприятия. Если бы не было нас и если бы мы не вооружались, то фашисты давно развязали бы войну. Деятельность демократических парламентов в основном сводится к тому, чтобы портить жизнь ответственным деятелям, препятствовать им в проведении необходимых мероприятий или, по крайней мере, затруднять это проведение». Все достижения так называемого демократического парламентаризма и так называемой демократической свободы печати заключаются в том, что всякий, принимающий участие в общественной жизни, должен либо позволить постоянно обливать себя грязью, либо посвятить свою жизнь опровержению необоснованных оскорблений. Вместо продуктивной работы министры парламентарных государств тратят большую часть своего времени на то, чтобы отвечать на ненужные никому вопросы и доказывать абсурдность вздорных возражений. Мнение автора. Должен признаться, что эту картину я считаю большим, нежели простой карикатурой. В продолжении большей части моей жизни мне самому эти демократические свободы были чрезвычайно дороги. и свобода слова и печати была очень близка моему сердцу писателя. Известное излечение Анатолия Франца «Демократия заключается в том, что и богатые, и бедные одинаково имеют право ночевать под мостами сены», казалось мне красивым, но до смешного преувеличенным афоризмом. первые удары эти мои демократические убеждения получили во время войны. когда я должен был признать, что, несмотря на всю демократию, война продолжается против воли большинства населения. В послевоенные годы я стал все отчетливее замечать пробелы и неувязки обычных демократических конституций. И ныне я склоняюсь к мнению, что буржуазные свободы в большей или меньшей мере являются приманкой, при помощи которой меньшинство проводит свою волю. На пути к социалистической демократии Что же касается Советского Союза, то я убежден, что большая часть пути к социалистической демократии им уже пройдена. Ведь это факт, что там про средства производства принадлежат народу, а не единицам. И факт также и то, что в то время как демократические страны своей болтовнёй о разрушении и своими постоянными уступками давали фашистским государствам стимул к новым проявлениям насилия, один лишь Советский Союз своим планомерным вооружением препятствовал фашизму начать войну против плохо вооружённого мира. Следовательно, руководители Советского Союза не только вправе заявлять с некоторой иронией, что только их недемократические мероприятия сделали возможным дальнейшее существование западноевропейских демократий. Ведь они фактически создали демократию так, как они сделали средства производства всенародным достоянием и выковали действенное оружие для защиты этого достояния. Свободой есть буржуазный предрассудок. Противники Советского Союза с большой охотой приводят слова Ленина «Свобода есть буржуазный предрассудок». Они цитируют «неправильно». Ленин утверждает как раз обратное тому, что они пытаются вложить в эту фразу, заимствованную из статьи «Фальшивые речи о свободе», в которой Ленин говорит о «беспощадном разоблачении мелкобуржуазных демократических предрассудков насчет свободы и равенства». Пока не уничтожены классы, говорит Ленин, всякие разговоры о свободе и равенстве вообще являются самообманом. Пока остается частная собственность на средства производства, о действительной свободе для человеческой личности, а не для собственника, о действительном равенстве человека и человека, о нелицемерном равенстве собственника и неимущего, сытого и голодного, эксплуататора и эксплуатируемого, не может быть и речи. Хорошая и очень хорошая свобода. Это понимание свободы является для советского гражданина аксиомой. Свобода, дозволяющая публично ругать правительство, может быть хороша, но еще лучше он считает ту свободу, которая освобождает его от угрозы безработицы, от нищеты в старости и от заботы о судьбе своих детей. Сталин и свобода. Эти мысли очень популярно изложены Сталином в речи на совещании стахановцев. «К сожалению, — сказал он, — одной лишь свободы далеко еще недостаточно. Если не хватает хлеба, не хватает масла и жиров, не хватает мануфактуры, жилища плохие, то на одной лишь свободе далеко не уедешь. Очень трудно, товарищи, жить одной лишь свободой». чтобы можно было жить хорошо и весело необходимо чтобы благо политической свободы дополнялись благами материальными фриц маутнер и свободу я не могу не процитировать здесь слова не получившего достаточной известности философа фрица маутнера который следующим образом разъясняет понятие демократической свободы Демократическое государство, говорит он, это такое государство, граждане которого политически свободны и где на основе старинных, а иногда и более новых суеверий, установлен порядок создания законов, постановлениями самых богатых, либо самых старых, либо дольше всех живущих на одном месте, или просто решением большинства. Однако нигде не встречается ясного указания на то, что политическая свобода состоит в том, что глупцы создают законы, которым все должны подчиняться. Политическая свобода достигается каждый раз путем революции, то есть путем отрицания правовых ограничений. Но так, как такое отрицание является утопией, общественный порядок немыслим без правовых ограничений, то первым шагом нового общественного порядка является отрицание, отрицание и создание новых ограничений, которые также называются свободой. Свобода слова и печати в Советском Союзе Вернемся к Советскому Союзу. Статья 125 Конституции Советского Союза гласит В соответствии с интересами трудящихся и в целях укрепления социалистического строя гражданам СССР гарантируется законом А. Свобода слова Б. Свобода печати В. Свобода собраний и митингов Г. Свобода уличных шествий и демонстраций Эти права граждан обеспечиваются предоставлением трудящимся их организациям типографии, запасов бумаги, общественных зданий, улиц, средств связи и других материальных условий, необходимых для их осуществления. Эта статья производит отрадное впечатление. Она не довольствуется, подобно соответствующим статьям других конституций, предоставлением гарантии свободы слова и печати, но указывает и средства, обеспечивающие эту свободу. Однако практика показывает, что несмотря на эти гарантии, со свободы слова и печати в Советском Союзе дело обстоит еще далеко не идеально. Как я указывал выше, некоторым писателям приходится часто вздыхать по поводу того, что политические власти вводят их на поводу, и мысль, что Платон намеревался вообще изгнать из своего государства всех писателей, является для них слабым утешением. Построение социалистического государства или свобода ругани? Хотя я и сожалею, что статья 125-я Советской Конституции пока еще не вполне приведена в жизнь, все же, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что Советский Союз не хочет слишком поспешно пройти остаток пути, отделяющий его от полного осуществления построения социалистического государства. Никогда Советскому Союзу не удалось бы достичь того, чего он достиг. если бы он допустил у себя парламентскую демократию западноевропейского толка. Никогда правительство, постоянно подвергающееся нападкам со стороны парламента и печати, и зависящее от исхода выборов, не смогло бы заставить население взять на себя тяготы, благодаря которым только и было возможно проведение этого строительства. Руководители Советского Союза, оказавшись перед альтернативой, предлагавшей им либо тратить весьма значительную часть своих сил на отражение бессмысленных и злобных нападок, либо бросить все свои силы на завершение строительства, высказались за ограничение свободы и ругани. И это называется демократией. Однако насмешки, ворчание и злопыхательство являются для многих столь излюбленным занятием, что они считают жизнь без них невозможной. На всех языках для этого занятия имеется множество различных слов, и я себе представляю, что некоторым ограничения свободы ругаться кажется чистым деспотизмом. Поэтому-то многие и называют Советский Союз противоположностью демократии и даже доходят до того, что утверждают, будто между Союзом и фашистской диктатурой не существует разницы. Жалкие слепцы? В основном диктатура Советов ограничивается запрещением распространять словесно-письменные действием два взгляда. Во-первых, что построение социализма в Союзе невозможно без мировой революции. И, во-вторых, что Советский Союз должен проиграть грядущую войну. Тот же, кто, исходя из этих двух запретов, выводит заключение о полной однородности Советского Союза с фашистскими диктатурами, упускает, как мне кажется, из виду одно существенное различие, а именно, что Советский Союз запрещает агитировать за утверждение, что «дважды два пять», в то время как фашистские диктатуры запрещают доказывать, что «дважды 2 четыре». Сначала победа, а потом вопрос о пуговицах на форуме. Конечно, советские люди стремятся исправить те недостатки, которые пока еще заметны в их общественной жизни. Что они этого хотят, они доказали принятием Конституции и ликованием, с которым они ее встретили. Но они люди осторожные, умные и последовательные, и как в свое время, прежде чем приступить к производству предметов потребления в более широких масштабах, они обеспечили государство сырьем и машинами. Так и теперь, прежде чем предоставить отдельным гражданам все права социалистической демократии, они хотят обеспечить существование этой демократии, победив в войне или устранив ее угрозу. «Ничего, товарищ, мы войско, находящиеся в походе», — сказал мне один из руководителей Союза, когда мы говорили о недостатках, которые еще уродуют социалистическую демократию. «Прежде всего мы должны победить, а потом мы сможем заняться вопросом, как лучше пришивать пуговицы к форме, немного выше или немного ниже». ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ ДИКТАТОР «Чего вы, собственно, хотите?» – спросил меня шутливо один советский филолог, когда мы говорили с ним на эту же тему. Демократия – это господство народа, диктатура – господство одного человека. Но если этот человек является таким идеальным выразителем народа, как у нас, разве тогда демократия и диктатура не одно и то же? Культ Сталина Эта шутка имеет очень серьезную почву.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 И часто это обожествление принимает безвкусные формы. Примеры. Вот несколько примеров. Если на строительной выставке, которой я восхищался выше, в различных залах установлены бюсты Сталина, то это имеет свой смысл, так как Сталин является одним из инициаторов проекта полной реконструкции Москвы. но по меньшей мере непонятно, какое отношение имеет колоссальный некрасивый бюст Сталина к выставке картин Рембрандта. В остальном оформлены со вкусом. Я был также весьма озадачен, когда на одном докладе о технике советской драмы я услышал, как докладчик, проявлявший до сих пор чувство меры, внезапно разразился восторженным гимном в честь заслуг Сталина. Основание. Не подлежит никакому сомнению, что это чрезмерное поклонение в огромном большинстве случаев искренне. Люди чувствуют потребность выразить свою благодарность, свое беспредельное восхищение. Они действительно думают, что всем, что они имеют и чем они являются, они обязаны Сталину. И хотя это обожествление Сталина может показаться прибывшему с Запада странным, а порой и отталкивающе, все же я нигде не находил признаков, указывающих на искусственность этого чувства. Оно выросло органически, вместе с успехами экономического строительства. Народ благодарен Сталину за хлеб, мясо, порядок, образование и за создание армии, обеспечивающие это новое благополучие. Народ должен иметь кого-нибудь, Кому он мог бы выражать благодарность за несомненное улучшение своих жизненных условий, и для этой цели он избирает не отвлеченное понятие, не абстрактный коммунизм, а конкретного человека, Сталина? Русский склонен к преувеличению. Его речи и жесты выражают в некоторой мере превосходную степень, и он радуется, когда он может излить обуревающие его чувства. Безмерное почитание, следовательно, относится не к человеку Сталину, Оно относится к представителю явно успешного хозяйственного строительства. Народ говорит, Сталин, разумея под этим именем растущее процветание, растущее образование, народ говорит, мы любим Сталина, и это является самым непосредственным, самым естественным выражением его доверия к экономическому положению, к социализму, к режиму. Народность Сталина. К тому же Сталин действительно является плотью от плоти народа. Он сын деревенского сапожника и до сих пор сохранил связь с рабочими и крестьянами. Он больше, чем любой из известных мне государственных деятелей, говорит языком народа. Сталин определенно не является великим оратором. Он говорит медлительно, без всякого блеска, слегка глуховатым голосом, затруднительно. Он медленно развивает свои аргументы, апеллирующие к здравому смыслу людей, постигающих не быстро, но основательно. Но главное у Сталина – это юмор. Обстоятельный, хитрый, спокойный, порой беспощадный крестьянский юмор. Он охотно приводит в своих речах юмористические строки из популярных русских писателей. Он выбирает смешное и дает ему практическое применение. Некоторые места его речей напоминают рассказы из старинных календарей. Когда Сталин говорит со своей лукавой приятной усмешкой, со своим характерным жестом указательного пальца, он не создает, как другие ораторы, разрывы между собой и аудиторией. Он не возвышается весьма эффектно на подмозгах. В то время как остальные сидят внизу, нет. Он очень быстро устанавливает связь, интимность между собой и своими слушателями. Они сделаны из того же материала, что и он. Им понятны его доводы. Они вместе с ним весело смеются над простыми историями. Техника его речи. Я не могу не привести примера, подтверждающего народный характер сталинского красноречия. Он говорит, например, о Конституции и насмехается над официозом «дейджи корреспонденц». который заявляет, что конституция Советского Союза не может быть признана действительной конституцией, так как Советский Союз представляет ничто иное, как географическое понятие. Бюрократ и Америка. Что можно сказать, спрашивает Сталин, о таких, с позволения сказать, критиках? И он рассказывает весело настроенному собранию. В одном из своих сказок-рассказов великий русский писатель Щедрин дает тип бюрократа Самодора,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 Бюрократ заметил Америку и взмутился. Что это за страна? Откуда она взялась? На каком таком основании она существует? Конечно, ее случайно открыли несколько веков тому назад. Но разве нельзя ее снова закрыть? Чтобы духу ее не было вовсе. И сказав это, наложил резолюцию. Закрыть снова Америку. Сталин и его национал-социалистический критик Мне кажется, объясняя Сталин собранию, что господа из дейшей дипломатиш политической корреспонденс, как две капли воды похожи на Щедринского бюрократа. Этим господам СССР давно уже намазолил глаза. 19 лет стоит СССР как маяк, заражая духом освобождения рабочий класс всего мира и вызывая бешенство у врагов рабочего класса. И он, этот СССР, оказывается, не только просто существует, но даже растет. И не только растет, но даже преуспевает. И не только преуспевает, но даже сочиняет проект новой конституции. Проект, возбуждающий умы, вселяющий новые надежды угнетенным классам. Как же после этого не возмущаться господам из германского официоза? Что это за страна, вопят они? На каком таком основании она существует, и если ее открыли в октябре 1917 года, то почему нельзя ее снова закрыть, чтобы духу ее не было вовсе? И сказав это, постановили закрыть снова СССР, объявить во всеуслышание, что СССР, как государство, не существует, что СССР есть не что иное, как простое географическое понятие – непослушная действительность. Кладя резолюцию о том, чтобы закрыть снова Америку, щедринский бюрократ, несмотря на всю свою тупость, все же нашел в себе элементы понимания реального, сказав тут же про себя. Но, кажется, сие от меня не зависит. Я не знаю, хватит ли ума у господ из германского официоза догадаться, что закрыть на бумаге то или иное государство они, конечно, могут, но если говорить серьезно, то сие от них не зависит. Москва должна говорить громко, если она хочет, чтобы ее услышал Владивосток. Так говорит Сталин со своим народом. Как видите, его речь очень обстоятельна и несколько примитивна, но в Москве нужно говорить очень громко и отчетливо, если хотят, чтобы это было понятно даже во Владивостоке. Поэтому Сталин говорит громко и отчетливо, и каждый понимает его слова, каждый радуется им, и его речи создают чувство близости между народом, который их слушает, и человеком, который их произносит. Политический деятель, а не частное лицо. Впрочем, Сталин, в противоположность другим стоящим у власти лицам, исключительно скромен. Он не присвоил себе никакого громкого титула и называет себя просто секретарем Центрального комитета. В общественных местах он показывается только тогда, когда это крайне необходимо. Так, например, он не присутствовал на большой демонстрации, которую проводила Москва на Красной площади, празднуя принятие Конституции, которую народ назвал его именем. Очень немного из его личной жизни становится известным общественности. О нем рассказывают сотни анекдотов, рисующих, как близко он принимает к сердцу судьбу каждого отдельного человека. Например, он послал в Центральную Азию аэроплан с лекарствами, чтобы спасти умирающего ребенка, которого иначе не удалось бы спасти, или как он буквально насильно заставил одного чересчур скромного писателя, не заботящегося о себе, переехать в приличную просторную квартиру. Но подобные анекдоты передаются только из уст в уста, и лишь в исключительных случаях появляются в печати. О частной жизни Сталина, о его семье, привычках почти ничего точно не известно. Он не позволяет публично праздновать день своего рождения. Когда его приветствуют в публичных местах, он всегда стремится подчеркнуть, что эти приветствия относятся исключительно к проводимой им политике, а не лично к нему. Когда, например, съезд постановил принять предложенную окончательно отредактированную Сталином Конституцию и устроил ему бурную овацию, он аплодировал вместе со всеми, чтобы показать, что он принимает эту овацию не как признательность ему, а как признательность его политике. Один тост в кругу друзей. Сталину, очевидно, докучает такая степень обожания, и он иногда сам над этим смеется. Рассказывают, что на обеде в интимном дружеском кругу в первый день Нового года Сталин поднял свой стакан и сказал «Я пью за здоровье несравненного вождя народов великого гениального товарища Сталина». Вот, друзья мои, это последний тост, который в этом году будет предложен здесь за меня. Откровенность и простота. Сталин выделяется из всех мне известных людей, стоящих у власти, своей простотой. Я говорил с ним откровенно о безвкусном и не знающем меры культе его личности. И он мне также откровенно отвечал. Ему жаль, сказал он, времени, которое он должен тратить на представительство. Это вполне вероятно. Сталин мне много об этом рассказывали и даже документально это подтверждали. Обладает огромной работоспособностью и вникает сам в каждую мелочь. Так что у него действительно не остается времени на излишние церемонии. Из сотен приветственных телеграмм, приходящих на его имя, он отвечает не больше, чем на одну. Он чрезвычайно прямолинеен почти до невежливости, и не возражает против такой же прямолинейности своего собеседника. Сто тысяч портретов человека с усами. На мое замечание о безвкусном, преувеличенном преклонении перед его личностью он пожал плечами. Он извинил своих крестьян и рабочих тем, что они были слишком заняты другими делами и не могли развить в себе хороший вкус, и слегка пошутил по поводу сотен тысяч увеличенных до чудовищных размеров портретов человека с усами, портретов, которые мелькают у него перед глазами во время демонстрации. Я указываю ему на то, что даже люди, несомненно, обладающие вкусом, выставляют его бюсты и портреты, да еще какие, в местах, к которым они не имеют никакого отношения, как, например, на выставке Рембрандта. Тут он становится серьезен. Он высказывает предположение, что это люди, которые довольно поздно признали существующий режим и теперь стараются доказать свою преданность с удвоенным усердием. Да, он считает возможным, что тут действует умысел вредителей, пытающихся таким образом дискредитировать его. «Подхалимствующий дурак», — сердито сказал Сталин, «приносит больше вреда, чем сотни врагов». «Всю эту шумиху он терпит», — заявил он, — «только потому, что он знает, какую наивную радость доставляет праздничная суматоха ее устроителям, и знает, что все это относится к нему не как к отдельному лицу, а как... представителю течения утверждающего, что построение социалистического хозяйства в советском союзе важнее чем перманентная революция партийное постановление впрочем партийные комитеты москвы и ленинграда уже вынесли постановление строго осуждающие фальшивую практику ненужных и бессмысленных восхвалений партийных руководителей и со страниц газет исчезли чересчур восторженные приветственные телеграммы великая цель В общем и целом новая демократическая конституция, которую Сталин дал Советскому Союзу, это не просто декорация, на которую можно посматривать, высокомерно пожимая плечами. Пусть средства, которые он и его соратники применяли, зачастую и были не совсем ясны, хитрость в их великой борьбе была столь же необходима, как и отвага. Сталин искренен, когда он называет своей конечной целью осуществление социалистической демократии.